Глава двадцать девятое. Я старалась сосредоточиться на занятиях, ведь что бы ни произошло, у меня есть цель – стать магентом. Но мысли нет-нет, да возвращались к заданным дроу вопросам. Я косилась на Шиндателя и спрашивала себя: разве нельзя было изучить все то, что дают преподаватели, самостоятельно? Учебники доступны, и судя по скорости поглощения эльфом книг. За год мой парень получит знаний больше, чем весь наш курс. Стоп. Ключевые слова здесь мой парень. Шендатель не сделал ничего плохого. Наоборот, он всячески помогал мне, защищал и даже рисковал ради меня. Ему явно прилетело присутствие Дроу на балу, но он не развернулся, как другие эльфы, а представился королю и все ради того, чтобы исполнить обещание и потанцевать со мной. А чем отплатила я? Подозрениями, которые тут же родились на благодатной почве неуверенности в собственной привлекательности, по сравнению с эльфиками, конечно, как можно соревноваться с совершенством? Мне даже представить страшно, как мы обычные люди выглядим в глазах светлых. Что? Я едва закончил с урок, спросил Шандатиль. Я вздрогнула и понимаю, что буравли его пристальным взглядом, поспешно отвернулась. Прости. Эльф притянул меня за талию. и в аудитории раздалось протяжное «О-о-о-о!». Веденты не упустили из виду нашего объятия. Не сомневаюсь, что многие с шандотеля вообще глаз не сводят, и страшно завидуют мне. Но это не облегчает мои тревоги. Я попыталась улыбнуться и осторожно высвободиться, но эльф пресек это, увлекая меня к выходу. Прогуляемся. Мы шли по коридорам, и я ловила на себе взгляды любопытных. Как никогда понимала, что меня оценивают и размышляют, чем же я привлекла такого красавчика. Прогуляемся, предложил Шандатиль, а я впервые иначе поняла это слово. Впервые подумала о том, чтобы прогулять занятие, ведь это был урок дрол. Мы шли по дорожке между красиво подстриженных кустов, под подошву мятульфель хрустел золотистый гравий, воздух наполнял душный аромат цветов. В полдень хочется спрятаться в тени или вскочить на дракона и, поднявшись высоко, поймать ветер. Слушаю. Неожиданно остановился эльф, поймав мой недоуменный взгляд, уточнил: "Ты все занятия потливо разглядывала меня. Спроси то, что хочешь понять, так будет быстрее и проще." Я поджала губы. Быстрее? Да, но ни капли не проще. Не хотелось ответов, которые мне не понравятся. Грудь сковывала страхом от одной мысли, что мои подозрения хоть немного верны. Ведь я успела привязаться к парню. Я оглянулась и, наблюдая за веденными, которые выходили на тренировочное поле, размышляла, насколько я готова услышать правду. Впрочем, я все равно спрошу, потому что не стану упиваться ложными надеждами, цепляясь за расползающиеся под руками иллюзии. У меня был яркий пример такого поведения – моя соседка и официальная девушка Райли. Совершенно не хотела становиться такой же, а ведь раньше мы с Аннет дружили. Да, я приму правду, какой бы она ни была, но чуть позже. Чтобы сгладить возникшую неловкость, я выудила из кармана яйцо, погладив гладкую белоснежную скорлупу, показала эльфу. Смотри, оно теперь почти постоянно светится и все чаще молчит. Со смешком я продолжила. признаюсь, это больше огорчает, чем радует. Я уже привыкла к его ворчанию. Помолчала и, стушевавшись, опустила голову. А еще хотелось бы послушать хоть разок ту песню. Помнишь? Шандатиль осторожно надавил пальцами на мой подбородок, вынуждая посмотреть на него, и сказал с неожиданным теплом: "Я все помню, Кэтрин". И склонившись мягко прикоснулся губами к моим. Так невесомые, едва ощутимые, что я потянулась за ним, не желая разорвать поцелуй, но быстро помнилось, нас могли увидеть, не место и не время для подобных проявлений чувств, если они вообще есть. Понурилась я. Что? Снова спросил Шандатель, теперь уже с легким оттенком уронии. Ты расскажешь мне, или придется догадываться? А ты можешь? Загорелась я надеждой. Разумеется. И снова на его лице мелькнуло такое же выражение, как вчера вечером, когда мы находились в библиотеке. Казалось, эльфу нравилось играть со мной. В груди ёкнуло. Неужели я — лишь мимолетное развлечение для двухсотлетнего светлого? Чтобы занять руки и скрыть дрожь в пальцах, я принялась вливать в яйцо струйку эгры. Внимательно наблюдала за процессом и убеждала себя, что накормить питомца — очень важная задача. Особенно если учесть, что вот-вот предстоит урок. Удроу, от магии которого липучка меня защищает». «Ты мне не веришь», — спокойно произнёс шандатель. «Постоянно сомневаешься в том, что привлекательно. Упрямо ищешь доказательства не того, что нравишься мне, а обратного. Мне непонятно, почему красивая и умная девушка так неуверенна в себе». Я прикусила губы и спрятала подрагивающее яйцо в карман, Кажется, сегодня я перенасытила липучку. Теперь он будет весь урок икать. Я не знала, куда себя деть, ведь Шандатель прав, но что ответить не приходило в голову. Лишь вздохнула. Прости. Давай договоримся. Он обхватил мои ладони и заглянул в глаза. Ты перестаешь извиняться, а я... Ты? Заинтересованно встрепенулась я. А что ты хочешь? Радужка парня знакомо замирала всеми оттенками изумруда. Я вдохнула, чтобы ответить, и закашлялась, потому что хотела все: прогулки, свидания, признания. И когда наступил момент выбрать, растерялась. Восстановив дыхание, растерянно протянула: "Не знаю. Потом скажешь". Разрешил Шандатиль, но больше ни слова извинений. Повторил последний раз: "Ты ни в чем не виновата". «А кто тогда?» — смущенно спросила я. «Никто», — равнодушно ответил эльф. «Вы, люди, так спешите жить, что легко бросаетесь громкими эпитетами, не потрудившись дать себе время, разобраться в ситуации. Я пожала плечами. У нас его немного, по сравнению с веком эльфов совсем нет». «Время есть у всех», — возразил он и назидательно добавил. «А кто?» Оно одинаково у людей, эльфов, орков или шахванцев. Здесь и сейчас этот миг, вечный выбор, движение, дыхание, а люди так старательно пытаются остановить время, запереть его и обрести уверенность. Вы называете это твердой почвой под ногами, но что будет, если задержать дыхание, Кэтрин? Можно умереть. одними губами произнесла я. А если перекрыть движение реки, образуется болото. Согласился он. Ты нравишься мне тем, что похожа на стихию. Ты живешь, Кэтрин, и это прекрасно. А я хочу быть с тобой рядом. Это ли не доказательство? Но Дроу сказал, что... Я осеклась, ощутив, как напряглись, будто окаменели пальцы эльфа. Испуганно посмотрела в потемневшие глаза и хотела извиниться, что задела болезненную тему, но сдержалась, я же обещала этого не делать. Вот видишь, уже расслабился шандатиль. Это несложно. Ты не виновата в том, что происходит между мной и Короллом. Это мои эмоции и мой выбор. Моя жизнь, за которую ты не несёшь ответственности. А значит, и извиняться не за что. «А что происходит?» слетел у меня с губ. «Разве не видишь?» — неохотно ответил он и, вздохнув, бросил в сторону тренировочного поля тяжелый взгляд. «Он пытается увести тебя». У меня по позвоночнику холод пополз, и я будто снова услышала пронизывающий до дрожи голос Дроу. «Уже выбрал».